Мирович вскакивал Прислушивался С замирающим сердцем Вглядывался в темноту Его трясло в лихорадке гнетущего Дикого ужаса Подлый Гнусный трусишка И умереть-то по правде спокойно Мужественно не умеешь Вздор Эх, к черт, чего испугался Смерти точно не ожидал, а хотел быть при удаче генерализимусом, светлейшим. Ожидал, ведь по пальцам, по часам все сообразил и высчитал, как и когда. Знаю и место. Ловчонки там все дрянные, с прогнившими зеленоватыми крышами. Одна даже провалилась. А ее недавно, как я проходил, заделывали новыми досками. Там, кажется, казнили Волынского. А прежде кто-то говорил на той же площади. Торчал столб с головами четвертованных по делу царевича Алексея. И теперь уже, наверное, тоже там торчит это страшное из досок, дьявольское пугало. Ах! И кто назначил? Кто решил эту казнь? Я здоров, молод, силен. Сколько было упований, надежд, и вдруг смерть. Эти руки, грудь, голова Чуть рассветет, будут трупом И за что? Я лишь не успел сделать того, что сделали другие Дашковы, Орловы, Гетман Стучи, стучи, глупое, жалкое сердце Скоро конец ночи Последней ночи Но конец ли? Наш герой ощупывал себя Вскакивал с постели Взбирался на подоконник И просовывал голову в форточку Боже, какая тьма И что за возмутительный Невероятный везде покой Ни звука Я один отрезанный от всех, а завтра еще более отрежут, отсекут. Мирович содрогнулся и стиснул зубы.